Песенка «Травести» из спектакля «Антимиры» Стоял январь, не то февраль, Какой-то чертовый зимарь. Я помню только голосок Над красным ротиком порог, И песенку летят вдали Красивые осенебри. Но если на наземь упадут, Их человолки упадут, Загрызут.